Задача на первые 30 дней. День 1 Основы. Необходимо найти элементы здорового питания в ваших предыдущих диетах и сделать их частью своих пищевых привычек. Каждое утро надо планировать физическую нагрузку на день, чтобы оставаться эффективными. Поспите подольше сегодня, чтобы успеть больше завтра. День второй. Небольшие изменения. Спросите себя, этот кусочек чистая выгоды или потери для вашего здоровья? Повторяйте упражнения в течение всего дня. сократить ежедневное время, проводимое сидя, на час. Начните постепенно увеличивать количество сна по 15 минут за раз, не больше, до тех пор, пока не начнете просыпаться полностью отдохнувшим. День третий. Главное качество.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 Если больше 10 граммов, найдите ему замену. Выберите какой-нибудь напиток или блюдо, в которое вы всегда добавляете сахар, и попробуйте в течение недели употреблять его, не подслащивая. Если вам приходится сидеть продолжительное время, старайтесь вставать, гулять и делать растяжку каждые 20 минут. День пятый. Будьте здоровы! Начинайте каждый свой поход в магазин с покупки фруктов и овощей ярких, насыщенных цветов. Старайтесь заранее планировать свое расписание так, чтобы успевать высыпаться. По мере работы над качеством сна записывайте, во сколько вы легли спать и во сколько проснулись. После оценивайте качество сна по шкале от 1 до 10. День шестой. Это важно. Включите в свой рацион как можно больше фруктов и овощей, чтобы улучшить наследственность своей семьи. Подберите удобный для себя способ измерения физической активности в течение дня. Используйте шагомер, часы, GPS, смартфон или просто блокнот с ручкой и начните подсчеты уже сегодня. Поставьте себе цель – 10 000 шагов в день или 70 000 шагов в неделю. День седьмой – очищенное топливо.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 Тратьте не менее 20 минут на каждое блюдо. Тренируйтесь по утрам, чтобы весь день пребывать в хорошем настроении. День девятый. Лайфхаки. Заказывайте в ресторане полезные блюда и старайтесь делать это первым. Тогда весь ваш ужин наверняка будет и приятным, и полезным. Подумайте, какие действия вы совершаете чаще всего. Говорите по телефону, сидите за компьютером, носите тяжелую сумку и постарайтесь делать это правой и левой рукой попеременно. Используйте яркий свет, чтобы чувствовать себя бодрым в течение дня. Вечером приглушите свет, а ночью закройте окна шторами, чтобы максимально ограничить доступ света в комнату. День десятый. Решение. Включите в свой рацион растительные продукты с максимальным содержанием белка. Хватит пичка друзей вредной пищей, старайтесь угощать их тем, что будет полезно для их здоровья. Найдите для себя повод больше двигаться, поставьте и повесьте себе напоминалки, на телефоне, на компьютере или на холодильнике. День одиннадцатый. Работа. Добавьте активности в вашу рабочую рутину. Например, разговаривайте по телефону только на ходу. Делайте перерывы минимум на 30 минут в середине каждого рабочего дня. Оптимизируйте свой график так, чтобы на сон приходилось достаточно времени. Если нужно, объясните начальнику и коллегам, почему так важно высыпаться. День 12. Бросайте. Если вам подарили вредное угощение, просто выкиньте его в ближайшую помойку. Так вы избежите соблазна съесть его или передарить кому-то еще. Всегда поддерживайте друзей, которые отдают предпочтение полезным блюдам. Постарайтесь не пользоваться будильником следующие пару недель. Возможно, потом вы сможете вообще выбросить его. День тринадцатый. Разрушаем мифы. Вместо бесплатного хлеба закажите к обеду что-то более полезное или откажитесь от хлеба вовсе. Откажитесь от какого-то одного вида мяса, например, бекона или хот-догов. Поддерживайте температуру в спальне ночью на 2-4 градуса ниже привычной. Это поможет вам быстрее засыпать и лучше высыпаться. День 14. Дом. Начните пользоваться маленькими тарелками и подавайте еду небольшими порциями. Выберите для себя приятный способ добавить в свою жизнь физической активности. Это могут быть прогулки, бег, велосипед, домашний тренажер, видеокурс аэробики, йога или пилатес. Разработайте вместе с домашними новое расписание дел. Измените освещение, температуру в доме, уберите источники шума, в общем, сделайте все, чтобы вам и вашим близким спалось лучше. День пятнадцатый. Только вперед. Выбирайте ресторан, в меню которого легко найти полезную еду. Если вам очень хочется пропустить тренировку, начните и продержитесь первые 10 минут. Обычно самое сложное начать. Когда в следующий раз вы будете работать над чем-то, что требует обработки большого объема информации, ложитесь спать пораньше, а не сидите по привычке допоздна. День шестнадцатый. Энергия. Прежде чем заказать плотный ланч, подумайте, готовы ли вы к его последствиям. Если вы узнали что-то новое или нуждаетесь в творческом вдохновении, прогуляйтесь. Если вы с трудом засыпаете, попробуйте добавить в свое расписание вечерние тренировки и только потом начинайте пить снотворное. День семнадцатый. Ожидание. Подумайте, что вы всегда едите, несмотря на то, что знаете, насколько это вредно. А теперь надо изобрести для этого лакомства неприятное название, которое заставит вас сто раз подумать,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 Постройте свой день так, чтобы утром есть больше, а в обед меньше и ничего не есть после ужина. Не смотрите телевизор, сидя больше двух часов в день. Заведите ритуал отхода ко сну, в который не будет входить еда и гаджеты. День девятнадцатый. Подумайте еще раз. Вместо сухофруктов и соков употребляйте свежие фрукты. Если на упаковке написано, что это очень полезный продукт, обратите особое внимание на состав. Если у вас постоянно будят посторонние звуки ночи, запустите фоновый белый шум. День двадцатый. Привычки и режим. Готовьте полезные блюда вроде рыбы и овощей на пару, а не на гриле. Сократите общее время на дорогу из дома в офис и обратно. Для этого можно пару дней в неделю работать дома или выезжать не в часы пик. Старайтесь просыпаться примерно в одно и то же время, чтобы сохранять свой суточный ритм. День двадцать первый. Простые шаги. Проведите ревизию продуктовых запасов. Избавьтесь от тех продуктов, которые хранятся у вас уже не первый месяц. Если вы идете пешком или едете на машине, уберите телефон в карман или сумку. Найдите один источник стресса в вашей жизни. Придумайте, как обходить ситуации, в которых он возникает. День двадцать второй. Важно хорошо выглядеть. Чтобы улучшить цвет лица, ешьте больше моркови и помидоров. Черника и семга будут полезны для волос и кожи. Старайтесь ходить быстрым шагом хотя бы по 5 минут в день, чтобы предотвратить старение. Чтобы добиться большего эффекта, занимайтесь по 45 минут трижды в неделю в интенсивном темпе. Если вам надо хорошо выглядеть, постарайтесь как следует выспаться накануне. День 23. Дополнительная энергия. Начинайте каждую трапезу с более полезного блюда. Подумайте, какой вид аэробных упражнений приносит вам наибольшее удовлетворение. Уделяйте им как минимум 30 минут в неделю. Помните, что лучший отдых после тяжелого дня – это сон. Он не даст небольшой проблеме превратиться в источник сильного стресса. День 24. Напоминалки. Если вы хотите перекусить, возьмите не больше горстки лакомства, а всю упаковку оставьте на кухне. Проводите на свежем воздухе как минимум по 5 минут в день. Найдите человека, который будет регулярно следить за тем, чтобы вы вели активный образ жизни. Таким человеком может быть ваш супруг, друг или профессиональный личный тренер. День 25. Предотвратить болезнь. Вместо сладкого и жареного ешьте больше полезных продуктов и специй. Для начала увеличьте физическую нагрузку и только потом прибегайте к помощи лекарств. Узнайте свои показатели холестерина и давления. Сдавайте анализы на холестерин ежегодно. День 26. Ежедневный выбор. Выберите несколько полезных продуктов и заказывайте их через интернет автоматически, чтобы они всегда были у вас дома. Помните о том, что физические упражнения очищают не только ум, но и тело. Разбирайтесь с мелкими вопросами как можно быстрее, но если вам надо принять серьезное решение, помните, что утро вечера мудренее. День 27. Новые привычки. Ешьте сладкие десерты только в свой день рождения. На других мероприятиях отдавайте предпочтение фруктам и ягодам. Ешьте свои любимые лакомства редко и маленькими порциями, чтобы получать от него больше удовольствия. Если вы жить не можете без шоколада, Старайтесь съедать не больше пару кусочков в неделю. Найдите себе новую микротренировку, например, ходите по лестнице или паркуйтесь подальше от входа. День 28. Новые веяния. Обязательно включите в свой ежедневный рацион зеленые овощи, брокколи или что-нибудь другое. Вместо газировки соков и сладких напитков пейте кофе, чай, воду или другие несладкие напитки. Определите, какой элемент гардероба причиняет вам дискомфорт и найдите ему удобную замену. День 29. Определите одно слабое место в своем здоровье. Потратьте час времени, чтобы выяснить, какие продукты помогут вам бороться с этим недугом. Похудейте и поддерживайте оптимальный для вас вес, чтобы улучшить сон. Если вам надо сбросить пару килограммов, замените час просмотра телевизора на час сна. Старайтесь спать около восьми часов в день. День тридцатый. Закругляемся. Прежде чем съесть что-то, подумайте, как это скажется на вашем здоровье. Старайтесь делать правильный выбор, основываясь на полученных знаниях. Старайтесь больше двигаться. Ежедневно понемногу увеличивайте нагрузку. Пусть каждый день будет посвящен правильному питанию, активному времяпрепровождению с друзьями и хорошему сну.